Драгоценные лидеры не понимают сути военного искусства XX века. По счастью, наши недруги понимают его еще хуже. Недруги. Типичное для Руди, подумал Ганс. И внешне, противоречащее себе самому использованию в разговоре о современной войне старинного, вагнеровского слова наподобие «недруги», выдает в нем нечто мальчишески искреннее и совершенно неотразимое. Свинье, французик, очень даже его понимает», — мрачно заметил Эрнст. «Брови, Руди, поползли вверх. То есть?» «Я думаю, это он о французе и шлеме полковника». «Француз и шлем полковника?» — переспросил Руди. «Смахивает он на название дешевого фарса». «Вы об этом еще не слышали, сударь?» — сказал Ганс. «Вы, вестовые, всегда узнаете новости первыми». А нам, скромным окопным крысам, приходится переваривать их уже пережеванными и сплюнутыми в окопы. Тут вот какая история, сударь. Один из солдат, нынче утром наблюдавших за вражескими позициями, видел шлем полковника Бали Ганда, его лучший наборный имперский шлем. Французы победно размахивали им, насадив на ствол винтовки. Должно быть, они захватили его в четверг во время вылазки. Вот уж ублюдки французский сказал Руди, высокомерные свиньи. Вам не кажется, что мы должны вернуть его, сударь, ради укрепления боевого духа? Обязаны. Тут речь о чести полка. Вернуть, да еще и собственные трофеи захватить. Надо показать соплякам из шестого, у которых в жилах моча течет вместо крови, как сражаются настоящие мужчины. Да, сударь, вот только майор Эккер ни за что не разрешит произвести ради подобной цели какие-либо прямые действия. Рудер потер подбородок. В этом ты, возможно, и прав. Майор Эккерт, как ни крути, франконец. Тут надо подумать, где окопался этот наглый мусию? Точно к северу от новой позиции батареи, ответил, указывая пальцем Ганс. В секторе секторика. В секторика? Там ведь были когда-то наши окопы, верно? Мы сами же и вырыли эту пакость четыре года назад. Я бы, пожалуй... Какого дьявола, Шмидт? Ганс глазам своим не поверил, увидев, как Эрнст хватает Руди за руку и тянет к себе. Судри, я знаю, что вы задумали, но об этом и речи быть не может», — сказал Эрнст. «Как ты смеешь говорить мне такое?» Судри? вы не должны. Правда же, не должны». Руди спокойно отнял руку и нечто среднее показалось Гансу между досадой и приятным удивлением покрыло складками вечную гладь его чела. «Эрнст», — произнес он, — «какое точное тебе дали имя?» Эрнст по-немецки серьезный. «Совершенно верно, Herr Hauptmann», — неуступчиво ответил Эрнст, «и смею вас уверить, я более чем серьезен». Руди улыбнулся. И негромко пропел «Эрнст, Эрнст, майн Эрнст!» «Ты такой серьезный, Эрнст!» «Простите меня, сударь, но я точно знаю, что вы задумали. И это не гоже, сударь, правда, не гоже!» «А как ты можешь это знать?» «Я знаю, просто знаю. Знаю вашу отмагу, сударь. Однако это слишком опасно. Мы вполне можем позволить себе потерять шлем полковника. Двадцать шлемов, двадцать полковников даже, но... От прилива чувств грубое лицо Эмста покраснело и набрякло. Ганс увидел в глазах его слезы. Но не вас. Ганс подумал, что ему ни разу в жизни не доводилось видеть человека столь открыто, столь бесстыдно преклоняющегося перед своим героем. Да нет, черт возьми, тут не преклонение, тут любовь. Товарищество составляло самую суть окопной жизни. Не согреваясь у огня дружеских чувств того или иного свойства, солдаты не смогли бы снести душевную стужу, которой дышала война. То был мучительный парадокс их жизни здесь. Без дружбы протянуть невозможно. И при этом что ни день, кто-то из твоих друзей погибает. Обрати человека в опору своего существования — его смерть сделает тебя еще более слабым, чем прежде. И потому о привязанности к товарищам говорить было не принято, а от смертей их солдаты отделывались пожатиями плеч и кладбищенскими шуточками. И Ганс казалось поразительным, что Эрнст, именно Эрнст Шмидт, не кто-то другой, оказался способным, если слегка, переправить метафору, содрать с себя маску, рискуя вдоволь наглотаться газа. Видит.